Глава третья. Наперегонки с неприятностями. «Все, отстрелялось. Большую часть работ я сдала, и теперь могу вздохнуть спокойно и расслабиться. Кто-то наивно считает, что быть фрилансером круто. Работай, когда хочу, свободный график, но он просто не понимает, какой на самом деле это ад». Тебя могут разбудить и в 2 часа ночи, и в 5 утра из-за разницы в часовых поясах с просьбой срочно исправить тот или иной элемент дизайна, причем не факт, что это будет оплачено. Конечно, я, как многие фрилансеры, всегда стараюсь брать дополнительные деньги за переработки и правки, но хорошим клиентам, которые не кидают и не ведут себя, как я клиент всегда прав, делаю скидки. Первые 5 правок бесплатно, но только если им весь макет с нуля не надо переделывать. Проверила по табличке учет своих часов и сверилась с графиком дедлайнов. Да, сегодня у меня свободный денек, а завтра опять батрачить с утра до вечера. Одной небольшой частной компании по производству молочных продуктов нужно разработать упаковку для новой линейки йогуртов. А еще ребята из кондитерской прислали непростое задание. Творческая и трудоемкая работа, но честно, мне она нравится». Я оторвалась от монитора и посмотрела на свой красивый дневник. Вот балда, я же забыла записать свой сон, заработалась совсем. Я взяла ручку и поняла, что уже ни черта не помню. Так, там было что-то про зеркало или нет? Да, потом мрачные коридоры и камни. Так, еще что-то похожее на катакомбы «Большой зал». Меня тащили какие-то недомерки. Гномы, капитан-крюк и бородатая морда, которая требует кирпича. Я тут же принялась записывать обрывки своего сна, но, увы, получилась у меня дикая муть. Я четко помнила, как меня тащили, сажали на каменное кресло и заковывали. Лица гномов такие серьезные. Да, это хорошо запомнилось, но о чем мы говорили? «Ох, вспоминай давай». Я обхватила голову руками и зажмурилась, чтобы лучше сосредоточиться. Охотник какой-то, однако при его упоминании меня сразу отпустили. Ну и бред. «И да, я же осозналась сегодня ночью. Поставлю зеленую отметку маркером на краешке страницы. Нужно позвонить Ксюше и рассказать ей об этом». «Но все-таки какая я растяпа! Склероз незаметно подбирается ко мне. Какая жалость! Проснулась и забыла, что надо записать свой сон!» Фитнес-браслет завибрировал, и я внимательно посмотрела на свою руку. «Это сон?» – тихо произнесла вслух, но ничего не произошло. Ни яркости, ни вибрации. Я в обычной реальности. «Да уж, ну и методика. Ладно, пойду чаем, упьюсь с печенькой. Все равно делать нечего». Позже я подробно рассказала обо всем Ксюше по телефону, и та ответила, что нам нужно срочно встретиться. Она познакомит меня с Андреем, крутым дриммером и гипнотизером. Я быстро собралась и уже через полтора часа встретилась с подругой возле здоровенного бизнес-центра. «Зачем мне этот Андрей?» – уточнила я, когда мы вошли внутрь и стали ждать лифт. «Меня немного смущают твои сны», – призналась Ксюша. Складывается такое впечатление, что тебе постоянно кто-то помогает осознаваться. У тебя очень частое осознание, причем не по твоей инициативе. Возможно, это просто расстройство психики на нервной почве, а возможно, замешана настоящая эзотерика. «Да ладно!» «Я не верила своим ушам!» «А что, ведь такое бывает?» «Бывает!» Вздохнула девушка. «Некоторые люди осознаются лучше и чаще других. Я пока точно не знаю, почему так происходит. Может быть, у них мозг по-другому работает. Им постоянно помогает какая-то сила». Например, знаменитый дример-эзотерик Роберт Монро утверждает, что ему достаточно выйти из тела, как его сразу подхватывают неведомые помощники и тащат в другие миры, где он общается с инопланетными существами. «Сильно!» – присвистнула я. У него кукушечка улетела и унесла крышечку? Нет, он был богат и даже организовал собственный институт по изучению сновидений. Он с самого начала был прагматиком, но потом его понесло в такие дебри, что Кастанеда отдыхает. Читать рекомендую, но только потом, а иначе тебя тоже утром похитят инопланетяне и поведут изучать дивные мягкие дали преимущественно желтых цветов. Понятно, а что сделает этот Андрей? Подозрительно спросила я после недолгого молчания. Погрузит в транс, и ты вспомнишь свой сон во всех подробностях, а заодно заглянем и в твое прошлое. Мне кажется, что у тебя есть какой-то блок. А все же гномы клевые были, да? Она издевается. Ну, мощные такие коротышки, волосатые, как ноги у хоббита. Выглядели как Гимли, или как кили, или как Душка Торин. Да ты издеваешься, они вообще придурки. «Нет, ну как выглядят-то хоть примерно? Как Двалин?» «Да, приблизительно так». Я рассмеялась. «Думаешь, это проекция? Я этот фильм только один раз смотрела, и тот черт знает, сколько лет назад». «И что? Мозг тот еще барахольщик. Он хранит миллионы образов в памяти, а потом достает их и запихивает тебе в сон. А еще он умеет совмещать картинки. В итоге тебе может присниться отец в образе льва, например. Как, кстати, твои родители поживают». «Мама хорошо, а от отца давно никаких вестей. Насколько я помню, он сейчас во Владивостоке разбирает машины на запчасти, и у него уже другая женщина». «Мать волнуется?» «Перестала пить, и то хорошо», – призналась я. «Слушай, а гипноз не опасен?» «Если все делать правильно, то нет. Тебе ничего не угрожает. Андрей – мой давнишний приятель, и часто помогал мне вспоминать невеселое прошлое и успокаиваться» у вас отношения с заминкой спросила я брось у него жена и двое детей он вообще панька очень тактичный мужчина когда мы с ксюшей вошли в кабинет то меня сразу смутили черный кожаный диван и тренога с видеокамерой напротив а он точно гипнотизер тихим голосом уточнила я у подруги андрей рассмеялся который все таки услышал мои слова Немного пухлый рыжий мужчина в узких очках. Он был одет в голубую рубашку и коричневые брюки. Все элегантно и просто. «Значит, я не первая задаю такой вопрос?» «Да, постоянно спрашивают. Ну это естественно. Располагайтесь, девчонки». Гипнотизер указал мне на кушетку. «Хотите чаю?» Кофе, к сожалению, закончился. «Да, спасибо». Ответила Ксюша, а я вежливо отказалась. Конечно, своей подруге я доверяю, но кто знает, что этот Андрей может подмешать в чай. Как-то не похож этот кабинет на место обитания гипнотизера. Хотя ж, что я в этом понимаю? Он же не колдун или шамантом. Что у него еще должно быть, кроме кушетки, диванчика, стула, стола, кресла и пыльного шкафа с книгами? Обереги, черепа, эликсиры и ведьминский котел? Пусть вас не смущает камера Софья. Андрей добродушно улыбнулся. «Я включу ее, когда вы погрузитесь в транс, и мы начнем с вами общаться. Запись сохранится для архива. Это гораздо удобнее, чем записывать от руки. Вы будете помнить весь наш разговор». «Я буду спать?» «Нет, гипноз – это не сон. Это ошибочное представление. Гипноз – это что-то похожее на сон или полусон, определенное состояние сознания. Я бы сказал, что измененное, но вы это пока не доказано с научной точки зрения». «А я могу сопротивляться вашему воздействию?» «Можете, конечно, но зачем?» Обезоруживающий улыбнулся Андрей и сел напротив меня. «Расслабьтесь, я помогаю дриммерам вспоминать свои сны не один год». «Потому что вы сам один из них?» «Да, но я помогаю не только по этой причине. Некоторые сны бывают настолько навязчивыми и ужасными, что сводят человека с ума. У нас тут пару лет назад был один случай. У меня появился клиент, молодой парень, которого постоянно вытаскивали в ОС. И что с ним случилось? Мне стало очень интересно. Неужели это похоже на мой случай?» «Он умер», – грустно ответил Андрей. «Вы шутите?» – воскликнула я. «Мне стало страшно. Все настолько серьезно?» Он впал в кому и не вышел из нее. Я записывал его рассказы, читал дневник и скажу вам одно. У науки и прагматиков ответов на подобные вопросы нет. «Лучше расскажи, что с ним произошло и желательно без лекций по сомнологии». Ксения по-хозяйски заваривала себе чай и ковырялась в пачке сахара рафинада, извлекая белоснежные квадратные кусочки и клала их в чашку. «Я ни черта не понимаю в эзотерике, если честно, но его утащили ведьмы», – тихо сказал Андрей. Из него хотели сделать фамильяра, то есть прислужника, но он долго сопротивлялся. Сначала его свели с ума, а потом он впал в кому. «Жуть какая-то, это вы сейчас специально меня пугаете?» Поежилась я. Он видел ведьмы не только в своих снах, но и в реальности. Они следили за ним. Ничего не напоминает? Андрей откинулся в кресло, и я почувствовала, как начали гореть мои щеки. «Руслан?» «Он самый. Вы его лично точно не знаете?» «Нет, не знаю». «Тем интереснее. Надеюсь, что смогу вам помочь. Все будет хорошо. Ничего не бойтесь, Софья. Вы можете мне доверять». «Вас раньше подвергали гипнозу?» «Только по телевизору», – улыбнулась я. «Это нормально», – подмигнул мне Андрей. «Ну что, давайте начнем. Лягте поудобнее, сделайте глубокий вдох и выдох. Расслабьтесь, позвольте моему голосу завладеть вашим вниманием. Слушайте только меня». Его голос звучал тихо, спокойно, медленно, с небольшими паузами и убаюкивал. Вы чувствуете покой, ощущаете свое тело невесомым и слушаете мой голос. Дышите ровно и глубоко, сосредоточьтесь на точке между моих бровей, ваши веки расслабляются. Я следовала инструкциям, слушала голос, почувствовала, как мое дыхание стало ровным и глубоким. Исчезли все звуки, и наступила абсолютная тишина, а потом наступила и полная тьма, и мягкий голос Андрея начал задавать вопросы. «Они спутали меня с моей прабабкой Елизаветой», спокойно ответила я. «А кем она была?» – мягко спросил Андрей. «Моя бабушка говорила, что ведьмой, но мама считает, что это все сказки». «Интересно, что вы знаете о своей прабабке?» «Немного», – ответила я. «Она была молодой, когда началась революция и жила в Санкт-Петербурге. Она была графиней или еще кем-то, точно не помню. Прабабка сбежала в Германию, когда к власти пришли большевики». «Это вам бабушка рассказывала в далеком детстве?» – уточнил гипнотизер. «Да, но помню все это уже очень смутно. Об этом мне говорили только один раз, на даче у папы. А как так получилось, что вы родились уже в России? Ей пришлось вернуться?» Прадедом был русский офицер. Елизавета отдала ребенка ему, когда он возвращался на родину. «Занимательно!» Андрей замолчал, и я услышала, как он что-то помечает в блокноте. «Выходит, что женщины в вашем роду были настоящими ведьмами, и бабка, и мать?» «Нет», – решительно ответила я. «Мать не была точно, она слишком набожная, ходит в церковь и посещает каждую службу. Она всегда боялась бабушку Надю, старалась не говорить о ее даре и о том, что та могла быть ведьмой». «Так», – Андрей снова задумался. «Значит, в вашей семье было не принято говорить об этом. В принципе, такое могло быть, особенно в те времена. Софья, не волнуйтесь. А вы никогда не думали, что вам мог перейти дар от вашей бабки?» «Нет», – сказала я, и у меня задрожал голос. «В чем дело? Почему?» Андрей насторожился. «Потому что мне неприятно об этом вспоминать. Мне было очень страшно». «Все хорошо, успокойтесь. Софья, поймите, возможно, тут кроется ответ на ваш вопрос. Вам нужно вспомнить, что тогда произошло. Это было в детстве? Закройте глаза, окажитесь в том самом месте в то самое время. Осмотритесь, что вы видите?» «Это дом бабушки. Вокруг много людей», – ответила я. «Сколько вам лет?» «Пять». «Хорошо». Андрей продолжил вытаскивать информацию из моей памяти. «Что происходит вокруг вас? Почему столько людей?» «Это похороны», — ответила я. «Бабушка лежит в гробу в большой комнате. Гроб черный стоит на старых табуретках. Зеркала закрыты черной тканью, и окна зашторены тоже. Горят свечи, их немного, но они дают достаточно света». «Продолжайте», — вздохнул мужчина. «Что вы видите?» Все в основном молчат, кто-то тихо плачет, но это не я. Где вы находитесь? Я стою недалеко от гроба и смотрю на бабушку. Мне кажется, что она просто спит и вот-вот откроет глаза. Внезапно она их распахивает, они светятся тусклым белым светом. Мой голос стал тихим от ужаса. Я застыла на месте и не могу пошевелиться, но не от шока. Неизвестная сила парализовала меня, даже крикнуть не могу. Я почувствовала, как у меня по щеке скатилась слеза. Андрей не задавал вопросов и через небольшую паузу я продолжила. Вся родня в ужасе, кто-то упал, кто-то закричал, а меня потянуло к ней, и я пошла, как марионетка на веревочке, слышу ее голос в своей голове. «Я сопротивляюсь изо всех сил. Мне страшно. Чувствую себя мотыльком в банке, бьющимся о прозрачной стенке. Она настойчиво приказывает мне подойти к ней очень близко. Ее сухая костлявая рука поднимается из гроба и ложится мне на голову. Я зажмурилась от ослепительного света. В голове зашумела». Внезапно сила ударила в грудь, выбив весь воздух, но все же я осталась стоять на ногах, однако не могла ни вдохнуть, ни выдохнуть, а затем потеряла сознание. «Сейчас я досчитаю до пяти, и вы проснетесь в хорошем настроении», – донесся до меня спокойный голос Андрея. «Раз, два, три, четыре, пять». В комнате стало тихо, было даже слышно, как вдалеке работал лифт. Я чувствовала, как меня колотит дрожь, нервы. Первым нарушил молчание Андрей. Вот такая история. На сегодня достаточно, Софья, вы вся дрожите. Видимо, этот кошмар сильно повлиял на вас в детстве. Трудно поверить, что это был не сон, если бы не гипноз. Я всегда полагала, что мне приснился кошмар, детские впечатления от впервые увиденных похорон и умершего человека. Но это было по-настоящему. Воскликнула я и заплакала. «Ну и что думаешь?» Спросила я Ксюшу, когда мы уже сидели в маленькой кафешке в паре кварталов от офиса гипнотизера. Меня все еще немного потряхивало. «Детские страшилки, потому что ты слишком впечатлительная и легко ранимая» пожала та плечами. «Экстрасенс бы сразу заявил, что бабка передала тебе свою силу или проклятие этим прикосновением. Но, если честно, я вообще не верю в такие вещи. Мало ли что могло привидеться маленькой девочке, которая еще в школу не пошла. Твоя мать рассказывала тебе эту историю?» «Нет, никогда», – ответила я. «Все чудесатие и чудесатее, как говорила Алиса». «Ладно, давай я немного расскажу тебе про байки эзотериков, ну заодно и о новых техниках, вдруг тебе это пригодится уже этой ночью». Моя подруга сделала забавное лицо, видимо пытаясь передразнивать своих знакомых гуру эзотериков, и начала интересный рассказ. По ее словам, выходило, что сны – это не просто глупые картинки из нашей памяти, а необходимая для нас информация, которую мы можем использовать и в повседневной жизни». Осознание же позволяет не только научиться управлять своими снами, но и самой реальностью. От этого я прифигела и чуть не уронила чашку с горячим шоколадом от удивления. Оказывается, что со стародавних времен якобы существуют сильные маги-дриммеры, которые чуть ли не владеют настоящей магией, умеют ходить по снам как практикующих дриммеров, так и обычных людей». Все время эти маги заняты бесконечными сражениями и интригами друг против друга, а также изучением иных миров. Некоторые из них ищут таинственные артефакты, которые потом каким-то неведомым образом перетаскиваются в нашу реальность. Я хлопнула себя по лбу ладошкой. Фейспалм просто. И у кого еще тут детские страшилки, спрашивается? Нет, я, конечно, прекрасно представляла, что поехавших людей в этом мире очень много, но чтобы настолько... Но и это еще не все. С помощью осознанных сновидений человека можно как отправить в кому, так и вывести из нее, лечить разные болезни, по большей части это касается психических, общаться с умершими и для разнообразия изучать другие языки. Ксюша не умолкала ни на минуту. Ей доставляло особое удовольствие наблюдать за моими ошалелыми глазами и продолжать травить эту дичь. «Все, можешь не продолжать. Мой мозг сейчас заискрится от переизбытка информации, а мне еще ее переваривать надо каким-то образом», попросила я, когда девушка начала рассказывать про астральные путешествия в неведомые миры. «Ненадолго тебя хватило», – улыбнулась Ксюша. «Но ты будь теперь поосторожнее во снах». «Это еще почему?» «Я допивала оставшийся шоколад. Надо еще заказать. Моему мозгу нужна сейчас подпитка как никогда». «Если в тебе и правда есть сила ведьмы, да и Руслан говорил, что в тебе много света, значит, о тебе могут узнать и другие заинтересованные в этом люди или неорганики». Она громко засмеялась, а я со скепсисом посмотрела на нее. «Да ну тебя с твоими дурацкими шуточками, я тоже прагматик, если что. Все это может быть просто игра моего подсознания и воспаленного воображения, основанная на недавних событиях и информации, прочитанной мной». «Может, я и правда очень впечатлительная. Да, этим все объясняется. Точка». «Правильный подход», – похвалила меня Ксюша и больше к эзотерике уже не возвращалась. «Мы перешли к более полезной части нашего разговора – техникам осознания». Подруга дала несколько важных советов по осознанию во сне. Самым главным, как она считала, было четкое планирование того, чем ты хочешь заняться, когда осознаешься. Такой план нужно составить заранее и с утра, как проснешься, помнить о нем весь день. Представлять, например, как ты будешь летать или проходить сквозь стены, создавать спрайтов или другие предметы. План помогает не профукать ОС просто так. Конечно, поначалу можно просто развлекаться и делать то, что первое пришло в голову, но осваиваться и изучать сновиденный мир куда интереснее. Однако одного желания мало, нужно выработать четкое намерение. Это когда ты не просто промямлишь себе «я хочу осознаться», а твердо и решительно, прямо-таки железобетонно, зная, что сегодня ночью ты поймешь, что спишь. такая суперуверенность в своем результате, которую ты ощущаешь, и ни капли нет сомнения на этот счет. Вот именно с этим-то у меня могут возникнуть трудности. Я, как и многие другие, не очень-то уверена в своих силах, поэтому в УЭС-ах у меня будут проблемы. И если намерение помогает осознаться, то для дальнейшего успеха в состоянии осознанности необходимо еще и укрепиться. Для этого нужно тереть руки, взлетать, трогать разные предметы или просто касаться языком неба. Еще очень хорошо помогает трюк с вращением вокруг своей оси. То есть просто кружится некоторое время. Отдельным пунктом идет внутреннее спокойствие и отсутствие эмоций. Нужно уметь вовремя затыкать свои собственные мысли и чувства. Осознался? Молодец, успокойся и покружись от радости. По три руки, иначе раздует от эмоций и сразу выбьет. Пощупал предмет, начал думать о всякой фигне, вон она появилась, а этого ли ты хотел на самом деле? Собственно, контроля над эмоциями можно успешно достичь обычными медитациями. Несколько минут перед сном будет вполне достаточно. Да и в обычной жизни такая отключка от дневной рутины хорошо помогает на 15-20 минут отпустить все проблемы и заботы и в награду почувствовать себя вернувшимся из небольшого отпуска. Ксюша упоминала, что есть разные виды медитации, но самое простое и для ленивых это сесть в удобной позе в парке или на балконе, а если и этого нет, то при открытом окне в квартире и просто слушать окружающий мир. Шелест листьев, щебетание птичек, слушать улицу, как кричат, играя дети, как проносятся машины и сигналят, как разговаривают прохожие, не вслушиваясь в смысл их слов, или просто топот соседей сверху, шум перфоратора. Просто быть, просто наблюдать, позволять окружающим звукам быть, не зацикливаясь на возникающих мыслях, пусть они сменяют друг друга, и также теперь наблюдать за мыслями. Это сделать легче, так как уже никакой шум не отвлекает, он не существует для тебя. Одна за другой, как волны тихого озера, мысли появляются и исчезают. Впоследствии остается только ощущение теплой и спокойной пустоты, и силы, что тратились на прокручивание всех этих мыслей по кругу, возвращаются к тебе. В этот момент приходит такое легкое чувство, будто эта пустота перед внутренним взглядом озаряется мягким светом. В этой ясной тишине голова и психика прекрасно отдыхают. Заснуть после такой медитации намного проще, сон будет глубоким и расслабляющим. Также этот метод хорошо помогает брать себя в руки и четко концентрироваться на том плане, который был создан еще утром. Однако не все любят слушать пение птичек, поэтому можно просто забить уши берушами и отрешиться от любых звуков вообще. «А как создавать предметы?» – спросила я. «У меня искры превратились в каких-то огненных змеек». «Это потому, что ты из племени огня», – ответила Ксюша и прыснула в кулачок. «Ксю, я же серьезно». По-детски надулась я на подругу. «Хорошо, хорошо, но создание предметов – дело непростое. Чем хуже будет твоя осознанность и выше уровень сна, тем больше будет фейлов и косяков». Так, например, ты захочешь создать цветовой меч джедаев для битвы с монстрами, а получится резиновая дубинка или меч-леденец. Это запросто. Ты знаешь, что у всех людей чувства развиты по-разному. Это и в Уэссе сказывается. Если ты лучше воспринимаешь информацию на слух или осязание, но не зрительно, то визуальное создание предметов может быть весьма затруднительным делом. Поэтому ты можешь просто почувствовать, как меч появляется в твоей руке за спиной, а потом ты его раз и выхватываешь. Еще можно просто крикнуть громко «Хочу крутой меч!» И он появится, но этот трюк не всегда срабатывает. Серьезно? Да, просто люди мало экспериментируют в своих снах. А там ого-го как можно начудить. Держитесь за тапки. Спрайты создаются по той же схеме. Можешь или просто представить его перед собой, или выкрикнуть имя знакомого, он и появится. А если нет, то обернись или представь, что он стоит за углом. Еще есть прикольная техника вызова спрайтов через дверь, но там можно и кирпичный завод открыть. Это еще почему? Да потому что загадаешь ты подкачанного красавчика, открываешь дверь, а там сидит уродец какой-нибудь. Это все твои архетипы и сомнения. Когда что-то хочешь сделать в своем ОЭСе, не думай, а сразу делай. Когда действуешь не задумываясь, то желаемое в большинстве случаев получается как надо. Мысли должны быть четкими, быстрыми, прямыми. И еще одна очень важная фишка, Соня. Ксюша сделала небольшую паузу. Никогда не концентрируй свое внимание подолгу на одном объекте. Быстро выбивает. Старайся стрелять глазами туда-сюда. Переключаться между спрайтами и предметами необходимо постоянно. Тогда все будет хорошо. Постараюсь запомнить. Слишком много информации на меня сегодня вылилось. Вот же ж. Сегодня я вспомнила свой самый страшный кошмар из детства. Видимо, похороны бабушки настолько меня напугали, что я словила какой-то психический блок. Спасибо Андрею, что помог докопаться до сути. Сама бы я никогда не подумала пойти на такой сеанс. Мы посидели еще полчасика, а потом разъехались по своим делам. Как ни странно, но возвращалась я домой в приподнятом настроении. То ли подействовал эффект отнушения гипнотизера, то ли мне самой стало как-то легче. «Так, все. Весь этот вечер просижу за сериалами, закажу пиццу и заварю зеленый чай, лишь бы не забыть его купить, и напишу план для своего осознания. Попробую начать с самых простых вещей. Полетать. Посмотрим, получится ли у меня». Браслет на руке завибрировал, и я посмотрела на руки. «Ничего необычного». Фуф, мне кажется, или я уже загоняюсь на тему того, что однажды они изменятся и в реальности, и тогда не затеряюсь ли я в мире снов навсегда. Я проснулась рано утром, потому что сработал будильник. Снилась мне какая-то муть про клоунов и цирк с куче разговаривающих животных. Причем мне казалось, что это сон, но осознаться я так и не смогла. Наверное, намерения не хватило». «Да, я просто не понимаю, как подлавливать сон за хвост, видеть нелогичности в поведении спрайтов. Мне хоть розового летающего слона покажи, который будет пускать мыльные пузыри, и я восприму это как абсолютно нормальное явление». Я взяла дневник, ручку и стала записывать весь этот бред. Сон был достаточно ярким, но запомнились какие-то обрывки, хотя и это уже прогресс. «Раньше я просто вырубалась, как робот, легла, закрыла глаза, провалилась во тьму, открыла глаза. Здравствуй, солнышко и новый день. скука Скукота, конечно. Я уже начинаю завидовать тем, кто видит сны с сюжетом, черпает в них вдохновение, а уж про осознание вообще молчу. Интересно, смогу ли я научиться так же, чтобы ОС был стабильным и по желанию, как об этом пишут в книгах и методичках?» Конечно, Ксюша меня подбадривает, скидывает литературку, следит за моими успехами, но без моего личного желания, и как банально бы это ни звучало без веры в то, что это фигня вопрос и у меня обязательно все получится, ничегошеньки не выйдет. Я встала и пошла на кухню, выпила стаканчик воды и посмотрела в окошко. Как же рано. «На улицах только дворники в оранжевых жилетах. Те, кому рано на работу, уже в метро, а те, кому к 10, еще спят. Есть другая категория. Они возвращаются домой после трудовой смены или тусы в клубе». Широко зевнула и потянулась, размяв пальцы. «Ох, спать-то как хочется. Теперь при засыпании попробую поймать самую грань сна. Вдруг получится прямой выход в астрал или как его там». Ох уж эти эзотерики, видела бы мама, чем я тут страдаю, погнала бы в церковь бесов изгонять. Так вот, поймать ту самую грань, когда ты почти спишь, но еще выхватываешь кусочки информации из внешнего мира и трудно на самом деле сообразить, что происходит, это было здорово, только без всяких там выкручиваний из тела и вибраций. А то вечером я Монро почитала и меня аж плющить начала. Вот это у дедушки приходы были, интересно, что он курил? На телефон были закачаны еще несколько книг Кастонеды, но Ксюша категорически отговаривала меня их читать, мол, рано мне еще так загоняться. Ладно, что об этом говорить, все равно ничего толком не ясно. Так, что там у нас по инструкции? Уэссы любят тепло и неудобную позу, хотя кто-то утверждает обратное. Я разделась, совсем разделась полностью, чтобы одежда не стесняла мое тело. Это тоже было написано в какой-то книге, не помню, правда, в какой именно. Залезла под тонкий плед. На улице все-таки лето, пусть и не жаркое. Обычно я люблю спать на боку, но все рекомендуют засыпать на спине. Считается, что это самая удобная поза для осознания. Ладно, распластаюсь на кровати, как морская звезда. Руки, ноги не торчат из-под одеяла, а значит, мне пора закрыть глаза и расслабиться». Постепенное расслабление. Начну со стоп и дойду до головы, а также буду гнать прочь все дурацкие мысли, особенно про этого странного байкера Руслана. А он ничего такой симпатичный, загорелый. Так, кыш из моей головы, я осознаться хочу. Все, поехали. Самое сложное это лежать и ни о чем не думать, кроме мысленных приказов своему телу. Самовнушение, стопы расслаблены, колени, бедра. Дышать нужно ровно, никакой шум не должен мешать этому процессу, а на улице шоркают метлами дворники, отвлекают. Хорошо, что я купила беруши, вот это настоящий подарок для дриммера. Мне пришлось сделать движение и нарушить процесс расслабления, чтобы заткнуть уши кусочками оранжевого силикона. Так, поехали расслабляться с самого начала. Эх, постоянно забываю сделать нужные вещи вовремя. «Еще я мысленно прогоняла в голове план. Буду летать и ходить сквозь стены. Все, пока больше ничего. Когда расслабление дошло и до головы, то я почувствовала, как меня словно окутывает какая-то странная серая мгла. Я видела ее закрытыми глазами. В ушах появился звук, похожий на тонкий комаринный писк. Потом он стих. «Я сплю, это сон». Начала я твердить про себя, стараясь не отвлекаться и не думать о чем-либо еще. Меня затягивало в серую мглу, и перед глазами появились маленькие картинки, смутные образы непонятных мне существ и незнакомых объектов. Они мелькали, как в сломанном калейдоскопе, и я поняла, что мне нужно к ним приблизиться, попытаться дотянуться до них рукой. Одно из изображений оказалось почти рядом со мной, и я почувствовала, как меня засасывает в него». Это был какой-то городок на берегу моря. Я отчетливо видела белоснежные облака над бесконечной голубой гладью. «Это сон, я сплю», — говорила я себе и внезапно оказалась сразу на прибрежном променаде. Я никогда не бывала в этом месте прежде, хотя, может быть, видела его на рекламных буклетах. Пошла прямо по нему, слушая крики чаек. Странно, но на улицах совсем не было людей. Никто не гулял, не сидел на лавочках. Торговые ларьки и палатки пустовали, хотя и были завалены всяким барахлом. «Да ну, бросьте, мы же в России живем. У нас так не бывает, чтобы все товары лежали без присмотра. Подходи, бери, что хочешь. Может быть, просто случилось нечто важное, и все люди убежали с променада и пляжа? Нашествие зомби или ужасный вирус?» Мое внимание привлекла тележка с мороженым. На улице было жарко, поэтому я решила немного охладиться. Я подошла к ней, открыла крышку морозильника и достала рожок в красивой упаковке. Хм, интересный дизайн. Ну, ничего себе. Да это же мой стиль. Но ну, я не помню, чтобы я его делала. Не мешало бы повнимательнее рассмотреть, а после зарисую на компьютере. Стала всматриваться в него и почувствовала, как завибрировал фитнес-браслет. Мороженка выпала из рук, и я тут же прошла проверку. Ого, на левой руке оказалось семь пальцев, покрытых красивыми золотыми узорами. Они вились словно змеи, я осозналась впервые самостоятельно. Так, срочно тру руки и кручусь вокруг себя, как советовали все учебники. Отлично. Мир расцвел новыми красками, появилась необыкновенная четкость, руки пришли в норму. Что там еще, говорила Ксюша, углубиться, но она не сказала, как. Я печально вздохнула. Может быть, стоит просто нырнуть в море? Почему бы и нет? Стоит ли говорить, что я напрочь забыла о своем плане? Просто разбежалась и, сделав длинный прыжок через перила променада, с головой ушла под воду. Дна не было, я оказалась в полной темноте и почувствовала, как все мое тело начинает вибрировать. Про такое мне не рассказывали, нужно выныривать обратно. Я забарахталась, но мне казалось, что я уже не в море, а в бесконечной пустоте космоса. Но это же всего лишь сон, и я должна выбраться отсюда во что бы то ни стало. Внезапно передо мной появилась очередная картинка, и я без задней мысли нырнула в нее. Руки снова почувствовали воду, и я оказалась прямо посередине маленького бассейна. Вокруг росли красиво подстриженные кустарники. «Что вы тут делаете?» Спросил строгий мужской голос. Я вышла из бассейна и посмотрела на тучного мужчину в темных очках. Он в одних малиновых плавках лежал на шезлонге. «Это вторжение в частную собственность!» Не унимался он, и его рука легла на прибор с большой красной кнопкой, находившейся на столике. «Прошу прощения!» Сказала я как можно более успокаивающе. «Но это всего лишь мой сон, а вы, Спрайт, порождение моего разума!» «Что за херню ты несешь, овца недоношенная?» Возмутился он и нажал на эту самую кнопку. «Как ты меня назвал?» Я почувствовала, как начинаю закипать от злости. Толстяк в мгновение ока загорелся, как факел. «Да, ну и зрелище, все как в реальности». Мужчина закричал и бросился в бассейн, ну а я побежала прочь, ища выход из этого места. Пробежала через лужайку, посреди которой стояла белая летняя беседка, увитая плетистыми розами. Вокруг ее стен была разбита небольшая клумба. Дальше двигалась вдоль живой изгороди, надеясь, что выбрала верное направление. Калитку я заметила сразу. Она выделялась аркой глицинии. Смотрелось это потрясающе, но не было времени восхищаться мастерством местного садовника. Однако там меня уже ждали два лысых шкафчика в черных костюмах и солнцезащитных очках. Я махнула рукой, посылая в них огненные плети, но парни оказались крепышами. Мое пламя отразилось от радужных куполов, похожих на огромные мыльные пузыри. Мне не оставалось ничего другого, кроме как взлететь в воздух и устремиться, куда глаза глядят». Необычное ощущение легкости и радости охватило меня, но сильный шум за спиной помешал им насладиться. Я оглянулась и увидела настоящую ракету, летящую прямо за мной. Лысые мужики преследовали меня по земле, делая огромные прыжки. Один из них тащил на плече не малых размеров трубу. «Тут же гады! И это спрайты? Крутые!» Я попыталась оторваться от преследователей и ракеты, но у меня ничего не получилось. Самонаводящаяся ракета... Эта дура неслась за мной и жутко гудела, нагоняя на меня страх. Я пролетела над небольшим городком, сделала резкий поворот за одну из башен старой часовни, но ракета обогнула ее тоже и приблизилась ко мне вплотную. Бабах! Меня ослепило и отбросило в сторону. Я почувствовала сильную боль в груди. Потеряв контроль, я упала прямо на каменную мостовую и тяжело задышала. уэс просто зашибись и расшибись. Бомба, а не уэс Вот это я понимаю, не то что тот с гномиками. Это четкие мужики». Перед глазами появилась ловчая сеть. «Эй, я вам не золотая рыбка». Мои преследователи издали победные возгласы. «Попалась ведьма!» – кричали они, радуясь, словно малые дети. «С луны свалились. Какая я вам ведьма?» Возмутилась и хотела подняться, но бравые лысики уже схватились за концы сети, дернули, и я свалилась опять. Они потащили меня прямо по улице. «Что происходит? Кто вы такие?» – закричала я. «Гораздо интереснее, кто ты такая!» – ответил один из них, и тут же рухнул на землю со стрелой в груди. Его напарник бросил сеть и вынул из пиджака большой пистолет. Он затравленно оглядывался, но никого не видел. Я услышал оттугой щелчок, и мужчина последовал за своим товарищем на мостовую. Длинная черная стрела пробила ему голову. Фу, ну и мерзость. Послышался знакомый шум мотоциклетного двигателя, и прямо передо мной появился красный спортбайк. Несомненно, это был Руслан. Он остановился, и за его плечами я увидела здоровенный блочный арбалет. Прямо рыцарь, спасающий даму. Умилилась бы, да не то у меня настроение. «Далеко забралась в своих снах», – спросил он, слезая с байка и доставая здоровенный нож. Опять он начинает свою шарманку заводить. «Помочь? Я бы и сама справилась». И стала представлять, как сеть, накрывшая меня, сгорает целиком. Остается только пепел. «А ты горячая штучка!» Руслан снял шлем, и я опешила. Его лицо было точь-в-точь -точь таким же, как при той случайной встрече у кафе. «Так ты не спрай а настоящий!» Поняла я, вставая с земли. «Я даже не думал о тебе, а ты появился. А ведь это осознанный сон. А ты находишься, верно?» «Да, верно». Пожал плечами байкер и улыбнулся. А эти? Я указала на лысых мужиков, похожих друг на друга, как однояйцевые близнецы. Тоже из ваших. Нет, это хорошо обученные спрайты телохранители. Ты, смотрю, мастерица находить неприятности. Они назвали меня ведьмой, вспомнила я. Не знаешь, почему? Ну, может быть, потому что ты сейчас стоишь передо мной совершенно голая, а так обычно выглядят только они. Что? Воскликнула я, покраснела и стала прикрываться руками. «С какого... я голая? Блин, не смотри, отвернись!» Потому что не создала одежду себе, очевидно же. Но не обращай внимания, тут всем плевать на это. Те, кто не носит одежды, просто не тратят свой свет на ее создание. Банально. «Хочу волшебное платье!» Сразу сказала я и посмотрела на себя. И правда, на мне тут же появилась красивая красная платьица. Так то лучше». «Ты в доту играешь, что ли?» – с подозрением спросил байкер. «Чуть-чуть». Я покраснела от смущения. «Да, играю, но что тут такого? В нее сейчас многие играют». «А ты как понял?» – спросила я. «Тебя сдала твоя табличка восприятия. Залину, небось, катаешь». «Вот же ж. и точно, мое платье оказалось похожим на ее, как две капли воды». Вот это я спалилась в прямом смысле этого слова. Нужно срочно увести разговор в другое русло. Не хватало нам тут еще игрушки обсуждать. Так кто был тот мужик? Спросила я. Думаю, что... Но ответит Руслан не успел. Позади нас раздался грозный рев двигателя. Мы обернулись. Забавно. Парень протянул мне руку. Запрыгивай. Я следил за тобой, а он, получается, за мной. Кто он? Что? «Что происходит? Зачем ты следил за мной?» «Меня начала накрывать волна страха. Неужели?» «Да, не дадут нам тут с тобой спокойно поговорить, красавица», посетовал Руслан, пока я забиралась на мотоцикл. Я повернула голову и увидела здоровенный черный спортивный автомобиль, готовый к гонке, тот самый, что я видела возле кафе «Дежавю». «Зачем во сне вам транспорт?» – недоумевая спросила я. «Попробуем уйти. Держись как можно крепче. Белый охотник очень любит поиграть в догонялки. Его не заводит простая охота». «Кто?» Я вспомнила, что гномы упоминали про какого-то охотника. Мотоцикл резко рванул с места, и мы помчались по улице с совершенно невообразимой скоростью. Позади ревела машина. Шум стоял такой, что мне казалось, будто я стою на взлетной полосе рядом со взлетающим самолетом. Руслан отлично водил. Он ловко петлял по улочкам, даже умудрялся перепрыгивать через невысокие стены, но спорткар также не отставал. Он просто проезжал сквозь преграды, становясь призрачным. Я мельком оборачивалась, чтобы посмотреть, насколько мы оторвались от преследователя, но в основном предпочитала зажмуривать глаза и крепче держаться за Руслана. У меня даже шлема не было. Мы выехали на мост, который проходил над узенькими улочками города. «Держись крепче!» – крикнул мне Руслан, и я вцепилась в него, что есть силы. Мотоцикл встал на дыбы, и я почувствовала, что лечу, а следом потянула вниз, как на американских горках. Резкий удар, рывок, и мы снова несемся вперед. Руслан свернул подарку, въехал в крытый двор коробку и остановился. «Слушай, Соня, у нас мало времени, тут нам точно не поговорить и не спрятаться, так что если хочешь получить ответы на свои вопросы, то это лучше будет сделать в реале. Если не против такого расклада и доверяешь мне, тогда оставь свои координаты». Я молчала и думала. «Решайся быстрее, скоро этот тип нас выследит, и уже не факт, что свидимся снова», – подгонял меня Руслан. «В принципе, а что я теряю?» Вдохнула, выдохнула и продиктовала номер телефона. Вовремя, неподалеку, послышался страшный рев спортивного авто. Стены дома начали вибрировать и пошли рябью. «Я запомнил», – кивнул он. «Погнали». Мы выехали из своего укрытия, и охота на зайцев продолжилась. Не знаю, сколько бы еще длилась эта дурацкая погоня, но тут прямо перед нами появилась здоровенная стена, которую мы явно не успели бы перепрыгнуть. «Держись, пройдем насквозь!» Услышала я громкий крик мотоциклиста, и меня охватил ужас. «Я же не умею ходить сквозь стены!» Закричала я, но Руслан уже откручивал ручку газа. Хаябуса разогналась и влетела в кирпичную кладку. Холодная стена встретила меня всей своей плотностью, и я оказалась на земле в полном шоке. «Руслан!» Закричала я в панике, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. Что вообще происходит? Я медленно повернулась и увидела, что на меня несется автомобиль. Вот же дьявол, этот кретин за рулем, охотник или как его там, даже не думает останавливаться, будто меня тут нет. Я даже отпрыгнуть не успела, не то чтобы взлететь. Меня сшибло с ног черным бампером. Я кувыркнулась несколько раз и упала на мостовую, наблюдая, как машина проходит сквозь стену. «Вот же козел, чтоб тебя так же подняло и перевернула Сначала меня сбил велосипедист, теперь водитель этой спортивной тачки. Кто следующий? Я попыталась встать, но поняла, что все кончено. На меня напала такая слабость, что я закрыла глаза и легла на дорогу, а когда очнулась, то начался обычный сон, в котором я уже забыла об осознанности.